Рыбацкий порт Волон-дес-Ов Оф, одна из главных достопримечательностей Марселя. Но в тот день, 18 февраля, он казался призрачным. Рестораны не работали, суда стояли на приколе, пляжные домики были заперты, пустынная набережная, окружающий рейд сияла, чистотой словно отмытым мылом. Я без безлюдие ничуть не смущало. Ему нравилось, как ветер, обдувает его лицо. Нравилось висящее в воздухе водяная пыль. Нравилось море, далеко и близкое, незримо присутствующее в каждой частице света. Он как будто пил морскую синеву и дышал морской солью. Они сидели возле самой кромки воды, напротив акведука, расчертившего своими пролетами небо и водную гладь. Идеальное место, чтобы получить ответы на некоторые вопросы. — Откуда ты знаешь, что я врач? — Да ничего я не знаю. А ты что, правда врач? — Ты же сам то, что кричал в ночлежке, что я лепила. Шампунь пожал плечами. Он собирался позавтракать и извлекал из сумки все необходимое. Пару помятых походных котелков, вчерашние круассаны, подаренные сердечной булочницей, непочатую бутылку дешевого вина, купленную Янушем. Наполнив из бутылки обокателка, он обмакнул в пойло черствую круассан. — А ты чего сидишь -то? Закусывай. — Я тебе раньше говорил, что я врач. — Да ничего ты не говорил. Из тебя, если хочешь знать, вообще было слово не вытянуть. Но ты вроде в этом деле чего-то такое соображал, особенно насчет того, что творится у нас в башке. — Это типа психиатра. Шампунь молча грыз круассан. Прибой с тихим плеском катил волну за волной. Оставляя возле его ног пенный след. — Ты помнишь, когда мы познакомились? — В ноябре, кажись, холодрыга была. Не приведи господи. Я нуж достал блокнота и начал делать записи. — Я смотрю, ты в интеллигент. Ты подался, хмыкнул шампунь. — А чего не пьешь-то? Мы познакомились в общежитии Мауса? — Ну да. — А где именно? Божь недоверчиво покосился на него. — У него была гладкая... Очень белая кожа, совершенно лишённой растительности, ни бровей, ни щетин на подбородке. Свой с нее упирали острые кости, делая лицо, похоже, на череп скелета. Множество шрамов, немые свидетельства драк, потасовок. Но не только. Януш заметил также протянувшийся вокруг лысой головы продольный шрам, явно оставленный хирургом. Несомненно, бомж перенес операцию по трепанации черепа. Так где именно в Маусе? — повторил он вопрос. — Ну, ты даешь. На бульваре Картонри в одиннадцатом округе вот где. Он подлил себе вина и окнул у него второй круассан. Януш по-прежнему черкал в блокноте. — "22 декабря меня замели за участие в драке. — А, про это ты помнишь? — Более-менее. А ты? — Ты знаешь, что там в точности произошло. — Ну, меня там не было, но потом мы с тобой один раз разговаривали, на тебя наехали ребята из Бугенвиля." «Что такое Бугенвиль?» «Район Марселя, что же еще? Недалеко от загона. Там тусуется местная банда. Ну, полные отморозки. Беспредельщики». «Интересно», — подумала Янушу, — «как им удалось вырваться живым из лап этих бандюк. А почему они на меня наехали? Грабануть хотели?» «Грабануть? Да чего тебя брать-то было?» «Не, они хотели тебя мочкануть, это точно». «Это я сам тебе так сказал?» Да ты их боялся, что эти в штаны не ложил А я говорил тебе, почему они хотят меня убить. Я сказал так, что сваливаешь, что к тебе вернулся свет, что боги пишут свою историю. Ну, что там в этом роде. Ты всегда был с приветом, но иногда мог такое ляпнуть. Хоть стой, хоть падай. Свет. Что за свет? Связанный с его сном и со сном Патрика Банфиса или симптом симптомом диссоциативного бегства? «Боги и их история». А это что? Намек на убийство с мифологическим подтекстом в левой глазнице запульсировала боль. «А куда я уехал, ты знаешь?» «Не, про это ты не говорил». «Блин, да что с тобой такое случилось-то?» «Я сам не знаю». Шампунь не стал настаивать. Боль в глазу у Януша усилилась, захватив весь лоб. Он уставился... На воду я опора ведука, надеюсь что созерцание мирного пейзажа принесет им облегчение. и чаяние, да и погода начала портиться. Море окрасило свысь черные тона. Серебристые волны обрушивались на берег шумным звоном бьющегося стекла. Природа не только не исцелила его, но и сама заразилась его болью. Ты недавно говорил, массируя виски, снова обратился он к приятелю, что зря я вернулся, вроде как из-за Ну да, из той драки, но ведь это дело давнее. Мать твою, ну ты даешь! Они же ищут тебя прямо сейчас, здесь, в городе, так шныряют. Я их сам вчера два раза видал. в Валентини и в приюте Марсо всех опрашивали, суки. Они ищут тебя, жену. очень им ты зачем-то нужен». Я уж все понял. Он полагал, что в шкуре бомжа нашел себе надежное убежище. Но на самом деле он лишь чудом не попал в лапы марсельской полиции. Она из Шатле объявила на него охоту не только в Бордо, но и здесь. Выходит надо срочно менять стратегию. А почему они меня ищут? Не знаешь? Вроде как за убийство. Кто-то бомжа в Бордо завалили. Ребята слышали, как легавые говорили с социальными работниками, но я им не верю. Мы с тобой, Жано. Он ухватил бутылку с вином столпить прямо из горлышка. Не преступники, а жертвы. Мы жертвы этого общества, а они. Еще ты говорил, что мне нельзя вообще возвращаться из за всего остального. Что это за остальное? Отморозки из Бугенвиля. Такие ничего не забывают. Если они пронюхают что опять в городе найдут тебя и того. Список опасностей рос день от дня. Полиция, люди в черном, и вот теперь банда местных бандитов. Ему хотелось завыть в голос, но он сидел молча, как будто под наркозом. — Это ж не все, — совсем тихо проговорил шампунь. — Януш, — наклонил шею, словно подставляя ее под удар. — Давай, прикончи меня, — говорил его жестом. Марсельская полиция. Они думают, что ты замешан, и в том убийстве. Каком еще убийстве? Ну, в том, в декабре. Кто-то пришил одного бездомного. Его в колонке нашли. Обгорелого. Колонка узкая бухточка ледникового происхождения в скалистом берегу. Тогда болтались, что какой-то псих мочит бомжей, но больше никого не убили. Может, этот псих прибрался в борто? Януша вздресло. От головной боли мутилось в глазах. Почему они решили связать об убийство? А я-то почем знаю. Это не легавый. Ян уже вздохнул поглубже. Нет, надо все начинать сначала. Ты помнишь, когда точно нашли тело? Где-то в середине декабря личные жертвы установили. Ага, болгарин какой-то. Из пригодной шпаны. Я его не знал. Он входил в банду из Бугенвилля? Вроде как нет. Не знаешь, они нашли на месте преступления отпечатки пальцев. Да что ты ко мне привязался-то? Откуда мне знать-то? Хорошо. Что еще ты слышал об этом убийстве? Подумай. Шампунь на морщи лоб. Мыслительные усилия давалось ему с трудом. Януш одновременно пытался составить общую картину — Так, его обвиняют в двух убийствах. Одно совершено в Марселе, второе — в Бордо. Кольцо вокруг него сжимается. Он энергично потряс головой. Он не убийца. Так что там насчет этого обгорелого? Ну, его нашли в колонке Сормью. 12 километров отсюда, если по прямой. Валяется, голый, весь обгорелый. Трепали, что тело течением принесло. Но я тебе сразу скажу. Брехня, где его вольнули, там и бросили. А почему они решили, что это убийство? Так там же все обставлено было. В каком смысле обставлено? Шампунь расхотался. Мужик был с крыльями. Что? Зуб даю. У него на спине были крылья приделаны. Тоже обгорелый. Журналисты болтали, что мужик летал на дельтаплане и упал в море. Да все хрень. что он обгорел. И почему он голый? Я Януш его не слушал. «Убийца салимпа Это имя молнии в черном небе пронзило его мозг. Но вдруг убить в Бордоме Натавра он убил Марсель Икара. на «Наглотни!» — шампунь протягивал ему бутылку. «Ты белый весь!» «Спасибо, сейчас пройдёт!» «Чё, соскочить надумал?» Януш повернулся к приятелю. «Откуда тебе все это известно?» Шампунь улыбнулся и надолго присосался к бутылке с вином. «У меня связи!» Наконец объявил он. Януш схватил его за воротник и резко притянул к себе. Бутылка опрокинулась и покатилась в наклонной поверхности причала. Какие связи? Эй, ты отпусти. Просто я знаю одного мужика, и все. Клади его зовут. Он раньше бомжевал, а потом бросил, работу нашел. В полиции? Шампунь. Освободился на четвереньках, пополз за бутылкой, которая, как уж почти, докатилась до темной воды, и успел все-таки подхватить ее в последний момент. Почти в полиции, ответил он, вернувшись на прежнее место. Он в морге вкалывает, влятимони, грузит жмуров на каталке. Он мне все это рассказал. Слушай, как легавы между собой трепались. Эй, ты чего? Януш уже вскочил на ноги. Пошли отсюда.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 пересечь больничный двор, затем вскарабкаться по лестнице на террасу, где располагалось здание Института судебной медицины. В небе снова сияло солнце, и они оба под своими многослойными одежками обливались потом. Как ни удивительно, но обстановка вокруг напоминала японский пейзаж. Плоское одноэтажное здание с зверями в форме пагоды служило фоном, нескольким густо поросшим и деревцам, похожим на стебли бамбука. Где-то поблизости бетали невидимые глазу птицы, усиливая впечатление дзен-буддистского спокойствия японского сада. — Привет, клади. Чего тебе? — не слишком любезно отозвался тот. — Вот познакомься, это же но Он хочет задать тебе пару вопросов. Клади внимательно смотрел на Януша. Рост у этого человека был за метр девяносто. Леющие сигареты в его руке, оказалась петардой, воткнутой в расщелину утеса. Из ноздрей, как из кратера вулкана, вырывался дым. Какие еще вопросы? Яну шагнул вперед. «Лучше спроси, сколько я могу тебе заплатить?» Каменное изваяние изобразило улыбку. Впрочем, я вполне можно было принять за гримасу недоверие «Зависит от того, что ты хочешь меня купить. Все, что тебе известно о трупе крылатого мужчины, найденном в колонке Сормью». Ди уставился на коньчик своей сигареты. Степень доверия удистерилась. Тебе этот товар не по карману. Сто евро. Двести. Сто пятьдесят. Януш порылся в кармане и вложил в лапу великана несколько бумажек. Он не собирался торговаться с ним до бесконечности. При виде денег у шампуня глаза вылезли на лоб. Существо загробаствовал денежки. Труп нашли в середине декабря, в колонке сумье. Когда конкретно? Да, ты можешь узнать в полиции. Как звали погибшего. Не по-нашему. Цветан, такой, как ты еще, видать, он из Восточной Европы, такой парень лет двадцати. Марсель болтал с несколько последних месяцев. Легавы его восстановили по отпечаткам пальцев. У него уже были неприятности с законом. Януш это удивил, но ведь труп был сожжен не настолько, чтобы нельзя было снять отпечатки, где именно обнаружили тело.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 Нет, это не моя работа, но я слышал разговор судебного медика с полицейскими. Причина смерти. Точно не знаю, вроде помер от передоза. Еще одна ниточка, связывающая это дело с убийством в Бордо. Почерк убийцы. Икар. Минотавр. Может быть, во Франции совершались другие преступления с мифологическими подтекстами. Почему тело пытались жечь? Вот встреча убийцу у него и спрашивай. Расскажи про крылья. Лудей зажег вторую сигарету от окурка первой. Его затылок украшали муайорийские татуировки, похожие на горделивых величественных змей. И их сразу отправили в криминалистическую лабораторию. Я их глаза не видал. Шампунь говорил, что это были крылья от Дельтаплана. Так и есть. В развернутом виде, штук больше трех метров в ширину, тот твою пристукнул псих. Крылья были пришиты прямо к телу. Детективы, когда приехали на место преступления, отрезали нитки. Януш вообразил себе черный обугленный труп со смятыми полугоревшими крыльями. Должно быть, пешие туристы при виде его отскочили, как ошпарены. Но это ж не всё, — продолжало существо. Если я правильно расслышал, на крыльях нашли следы воска и перьев. Убийца постарался. Дополнительный штрих к мифологической версии. Легенда об Икаре известна едва ли не шире, чем миф о Минотавре. кар вместе с своим отцом-дедалом томился в плену у царя Криты Миноса. Замыслив побег, они соорудили себе из воска и перья в крылья, но молодой и неразумный Икар взлетел на них слишком высоко. Воск от жара солнечных лучей растаял, Икар рухнул в море и утонул. А другие отпечатки на месте преступления нашли? Я рассказал тебе все, что знал, так что твои бабки я уже отработал. Сколько ты хочешь за копию протокола вскрыти? Кладик гоготнул и выпустил изо рта струю дыма, точно подваченного ветром. Ну, знаешь, за такой можно работа решиться. Сколько? 500 евро. И никакого торга. Я уж извлек из кармана пачку купюр по 50 евро, отсчитал 10 штук, и пять из них протянул великану. Остальное, когда получи документ что у тебя здесь?» Владимир без слов забрал деньги. Он ужалел, уж что не запросил больше. Щелчком отбросив окурок, развернулся и ушел. «Блин!» — протянул ошеломленный шампунь. «Где ты надыбал такую кочу бабла?» Януш ничего не ответил. Теперь, когда шампунь узнал его секрет, положение становилось опасным. За прошедшие сутки... Он успел получить полное представление о нравах сообщества бомжей. Стоит ему проявить малейшую слабость. Шампунь, не задумываясь, прикончит его, чтобы завладеть деньгами. Появился клади. Он шел, настороженно оглядываясь по сторонам. На стоянке было пусто. Слышался только шум ветра в ветвях деревьев. Это птичий щебет. Папку он спрятал под халатом. Януш отдал ему оставшиеся деньги и схватил документ, несколько скрепленных степлером листков. «Я тебя никогда не видел, мужик, а ты меня... Подожди!» Януш быстро прижал глазами в документов, покрытые черными пятышками краски. «Да, это было полное досье. Номер дела. к 09 544 Имя жертвы. Цветан Соков» имя следственного судьи Паскаль Андре, имя руководитель следственной группы Жан-Люк Кронье, подробное описание тела и имеющих на нем повреждений. — Спрячь быстро! — прошепел ему Клади. — Ты что, хочешь, нас тут застокали? нож сунул папку под пальто. — Приятно было познакомиться. — У тебя еще бабки есть? — А что? — Хочешь еще что-нибудь продать? Клади улыбнулся. Пока он ксерил документы, ему на ум кое-что пришло. Кажется, у него и в самом деле есть дополнительный товар на продажу. Легалы искали тогда свидетеля. Вроде был один бомж, который все видел. Что значит все видел? Все, значит, все. Убийство, убийцу, точно я не знаю. Знаю только что. Они хотели его допросить. Владимир терпец загулял еще одну сигарету. На его губах нарисовала сухмылочка. Он понимал, что держит ямуш на крючке. Штука в том что парень рассказывал эту историю до того, как нашли труп. Приперся в комиссариат, какой именно, я не знаю, и начал плести всю эту хрень. Никто ему не поверил. На всякий случай записали его треп и до свидания, а потом на тебе, труп, потому что они сообразили, что к чему. — Давай звонить к он вел следствие. Я сам слышал. В это время он как раз вскрытие заканчивал. Клади не ошибся насчет ценности информации, о которой, кстати, вспомнил. «И сколько ты хочешь за имя того парня?» «Пять сотен». На сей раз Януш решил поторговаться, вернее сказать, что в нем сработал некий примитивный инстинкт, не позволявший поддаваться на каждое предложение без сопротивления. Переговоры не заняли много времени. влади почувствовал, что возможности Януша достигли потолка. «Ладно, отдаю за действие». Януш достал деньги. Каменные пальцы сомкнулись на пачке банкнот. — Мужика зовут Жестянка. — Жестянка, — возмутил Шампунь, — он тебе надул, но Все знают, что Жестянка — псих. Клодия кинул Шампуня убийственным взглядом, что не произвело на него ни малейшего впечатления. От вида такого количества денег, переходивших из рук в руки, он впал в ярость. — Жестянка! Работал на стройке в Марселе. У них там что-то взорвалось, ему осколком осветило прямо в черепушку. У него железка до сих пор в мозгах сидит. Он теперь полный придурок. Это вельвой скажет. Мало ли что он кому наплетет. И с него, считай, да крышу снесло. Надул он тебя, говорю же. Надул. Проныра великан замотал головой. А вот легавые так не думают. Они сравнили показания жестянки и то, что нашли на месте убийства. И все совпало. Обгорелое и тело, и крылья, и все. Он был в участке на день раньше, чем туристы наткнулись на труп. Ты сказал, что потом искали его, нашли... Без понятия. Януш кивнул к луди и направился к лестнице. Шампунь послушно топал за ним. Теперь, убедившись в его богатстве, он от него уж точно отлипнет. тем лучше может напасть на слежей жестянки. Но прежде чем броситься на розыске бомжа, януш хотел восполнить некоторые пробелы в образовании касательно минотавра и кара и греческой мифологии.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 а ответа ни на один из них он так пока и не нашел. Отсюда и родилось свое желание нырнуть в античность, приникнуть, так сказать, живительному источнику и пройти обряд инициации.